Глава тридцать Айрис. двадцать два тридцать пять. Среда. 19 ноября две тысячи четырнадцатого года. Айрис Уотерхаус остановилась у двери в комнату для родственников и увидела, что ее мать сидела одна в темноте, закрыв лицо руками. Мам, ты в порядке? «Не совсем», — пробормотала Ребекка. Айрис села рядом, но Ребекка даже не взглянула на неё. «Говорят, с малышкой Элизабет всё будет в порядке, ты спасла ей жизнь». «Что ж, я бы не была так уверена». Ребекка вытерла скатившиеся по щекам слёзы. «Что ты имеешь в виду? Только то, что я стольким пожертвовала ради этой карьеры. Но какой ценой? Мам, если бы не ты, она бы умерла». Если бы не я, Джесси бы не стало так плохо, и ничего из этого вообще бы не произошло. Я должна была всегда быть рядом с ней. Не только в момент, когда мне нужно было вырвать внучку из лап смерти», — возразила Ребекка тихим голосом. «Мам, я мало знаю о психозе, но почти наверняка уверена в том, что он может случиться с каждым. Просто, похоже, у Джесси была к нему предрасположенность, как и у тебя. Айрис помедлила». и, похоже, у твоей матери тоже он был. Я боюсь того, что ждёт меня в этой комнате, Айрис. Моей матерью всегда была Гарриет. Всё, чего я добилась, было ради неё и благодаря ей. Я не смогу жить, зная, что всё это ложь. Но то, что Гарриет не была твоей биологической матерью, не меняет того, кем она была, как и того, кто ты есть». Она бы так тобой гордилась. Она очень тобой гордилась, мам. Я уверена в этом. Айрис положила голову на плечо матери. Не думаю, что она гордилась бы тем, как я поступила с Джесси. Гарри пожертвовала всем, чтобы вырастить меня. Она дала мне так много, что я всегда чувствую себя перед ней в неоплатном долгу. Именно это всегда давало мне силы двигаться дальше. Не просто ради себя, но ради нас обеих. Каждый раз, когда её избивал отец, я давала себе слово, что все её жертвы не окажутся напрасными. Так и случилось, мам. Посмотри, как многого ты достигла. Но какой в этом смысл, если тебя никогда нет рядом с родными? Мам, не смей так говорить. Всё, чего ты добилась, было не напрасно. Ты помогла стольким людям, спасла столько жизней. И ты замечательная мать, уж я-то знаю. Ребекка слабо улыбнулась. «Мне уже шестьдесят семь лет. Пора сбавлять темп. Я всегда так боялась остановиться, даже на секунду. Я знала, что меня снова начнут мучить воспоминания о том, через что нам с Гарриет пришлось пройти. Они преследовали меня всю мою жизнь». Арис достала из сумки дневник и положила матери на колени. «Гарриет очень гордилась тобой, и она не крала тебя у матери. У нее не было выбора». Ребекка посмотрела сперва на Айрис, затем вниз на маленькую книжку в красном кожаном переплёте. Это её дневник? Откуда он? Лежал в бомбоубежище. Должно быть, его нашла Джесси. Я ещё не успела прочитать до конца, но знаю, что именно муж Сесилии виноват в том, что она полжизни провела в лечебнице. Он сказал Гаррит, что тебя бы не отдали Сесилии, даже если бы она покинула Гринуэйс. А если бы Гарриет кому-то рассказала правду, он бы отдал тебя на усыновление за границу. Это был очень влиятельный мужчина, которому не хотелось, чтобы разразился скандал подобного масштаба, а мужья в те годы, увы, вполне могли держать жен за решеткой. Гарриет любила Сесилию, она всю жизнь оставалась в Сивью, надеясь, что однажды та поправится и сможет вас разыскать. «Стало быть, под скандалом ты имеешь в виду то, что у Сесилии и моего отца был роман?» «Я не дочитала до конца, но, похоже, да, твоим отцом был Джейкоб». Ребекка подняла на Айрис глаза, полные слёз, и с нежностью провела по обложке дневника рукой. «Можно ты пойдёшь со мной вместе, к Сесилии?» «Конечно же», — кивнула Айрис и встала, протягивая матери руку. В коридоре их ждали детектив инспектор Галт и Харви. Где Джесси спросила Ребекка, у бледного от усталости Харви. С ней Адам, она в порядке. Ей уже подыскивают комнату матери и ребёнка в Брайтоне. Рада слышать, улыбнулась Ребекка. Я бы хотела с ней позже увидеться, ты не против? Конечно, нет. Сейчас она спит, но мы рассказали ей, что ты спасла Элизабет жизнь, и мы очень Мы хотели бы сказать тебе спасибо. Я никогда не смогу тебе за это отплатить. Харви, она же моя дочь, не стоит что-то. И ещё я должен извиниться перед тобой, Ребека. Я так виноват за всё то, что с ней произошло. Я просто хочу разделить свою жизнь с Джесси и внучкой. Мы обе этого хотим», — добавила Ребека, посмотрев на Айрис. Та мягко улыбнулась Харви и подмигнула. «Только мне потребуется от вас эксклюзивное интервью, иначе я останусь без работы». Харви устало рассмеялся. «Наверное, это меньшее, что я могу сделать». «Ребекка, кажется, вам нужно кое с кем познакомиться», — вежливо напомнила ей Галт. «Боюсь, у нас осталось мало времени. Ей трудно разговаривать, поэтому, боюсь, вы не о многом сможете поговорить. С ней ее сиделка по имени Рози». Ребекка кивнула. «Мы знакомы», — тихо ответила она, и они зашагали по коридору. Наконец они оказались у двери в палату Сесилии, и детектив-инспектор Галт осторожно постучала и открыла дверь. На кровати, откинувшись на подушке, сидела пожилая женщина в кислородной маске. Её длинные седые волосы падали ей на плечи. Она открыла глаза и посмотрела на Ребекку. Её глаза оказались зелёными. Осторожно сняв маску, она приветливо ей улыбнулась. «Здравствуй, Ребекка. Мне передали, что тебя вызвали на операцию. Спасибо, что принесла мне медальон».